Метаморфозы сознания за пределом биологического конца жизни. Ты помнишь, 20-е это считалось самым модным направлением науки? Нет. 20-е все спорили из-за законов по клонированию, чуть не переубивали друг друга. Жена очень старого писателя Поправила перед зеркалом локоны Скосила глаза в левую половину трюмо Не висит ли подбородок? Нет, ни капельки Вот что значит хорошая клиника Ты же помнишь этих оголтелых? Они тебя чуть не разорвали Господи, как это было ужасно Как это было чудесно Подумать только было время Когда люди враждовали Из-за различий во взглядах «Но ты опять меня перебиваешь. Я ведь не про политику, не про политику, а про медицину. В двадцатые все вокруг возжаждали не религиозных, а научных сведений о посмертном существовании. Помнишь, сколько было статей, книг, фильмов?» «Да, помню, помню. Но потом уперлись в этот самый туннель, и сияющий за ним свет»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 Возбужденно ходил по комнате очень старый писатель. Достоверность на этом закончилась. Потом пошли гипотезы, гипотезы. Так что пришлось отступить. И у науки есть свои пределы. Но знаешь, что выявил профессор Синегами, изучая материалы 20-х годов? Оказывается, во время Синдзю душа поднималась по черному тоннелю не одна.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 Вот в чем был смысл всех этих самоубийств в Сонедзаке и на острове Небесных Сетей. А вовсе не в бегстве от житейской безысходности. Ученые 20-х годов не занимались двойными самоубийствами специально. Их интересовал посмертный опыт вообще. Показанием участников Синдзю где упоминался совместный полет. Они не придавали значения, списали на глюциногенные аберрации. А профессор Синегами выделил одни только Синдзю, сопоставил данные, проанализировал. Опыт посмертного соощущения наблюдался, 37% случаев. При этом надо учиться. Жена очень старого писателя взяла лейку, стала поливать цветы, сделав фиг, что его слова ее нисколько не впечатлили. Ну и зачем ты мне это рассказываешь? Какая разница? Что там соощущали твои полуумные японцы? Хотя сама знала, что разница есть. Совместный полет... И потом, а что такое 37 Всего одна треть, сухо сказала она А мы с тобой возьмем и не соощутимся Попадем в остальные, две трети Это ведь тебе не рулетка Поставил не на ту ячейку, ну и черт с ним Очень старый писатель заговорил вкратчиво Да ты учти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 нас никакой туннель не разделит. Но ты же мне обещал. Слово дала на Новый год, помнишь? Мало ли что я обещала. Отвернулась она, придирчиво разглядывая листочки традисканции. Напоил старую женщину шампанским, замурлыкал ей в ухо. Да и не помню я, чтоб слово давала.